«Хотите чего-нибудь поесть?» «Нет, но мне уже лучше». В эту минуту раздался стук в дверь, Паулита почувствовала, что Хуле вздрогнула. «Не пугайтесь, это москит, мой муж». И тихонько отстранив от себя девушку, Паулита поспешила к двери. В комнату вошел москит, но он был не один. Его сопровождал закутанный в плащ незнакомец, в низко надвинутой широкополой шляпе. Ни слова не сказав Паулите, по москит подошел вместе с незнакомцем к порогу спальни, где лежала хулия, и спросил, указывая на нее. «Вот, это она?» «Она!» — воскликнул незнакомец, откидывая плащ и снимая шляпу. «Дон Хусто!» — удивилась девушка, узнав его. «Да!» «Это я», — ответил Дон Хуста, — «я невольная причина всех бед, происходящих сегодня в вашем доме. Но москиту я всецело доверяю. Прослышав о вашем исчезновении, я послал за ним, чтобы разыскать вас. Судьба была ко мне милостива. Едва я обратился к нему с просьбой найти вас, как узнал, что он приютил у себя незнакомую молодую девушку. Я сразу подумал, что это вы, и не колеблясь пришел сюда убедиться. «Бог!» Помог мне найти вас и предложить вам мои услуги в столь тягостный час?» Улита, стоявшая позади Дона Хуста, не удержалась от насмешливого движения, а москит в ответ слегка нахмурил брови. «Благодарю вас, сеньор», — ответила хули «Благодарю вас. Вы ни в чем не виноваты. Поверьте, я сама ни о чем не догадывалась, однако я пока не знаю, на что решиться, я не в силах двинуться с места, мысли у меня в голове путаются, и если хозяева мне разрешат, я останусь у них еще хотя бы дня на два. Конечно, конечно, жаром откликнулась Паулита, подходя к и, словно желая защитить ее. И не два дня, два года. Я буду так счастлива, и, поверьте, ни в чем не будем нуждаться мы. Я заставлю москита работать. Не правда ли, москит, ты с радостью позаботишься о сеньоре? Верно, сеньора, — ответил москит, — здесь вам будет спокойно. И вы ни в чем не будете терпеть недостатка. В таком случае, — сказал Дон Хуста, — больше говорить не о чем. Тем не менее, послезавтра я снова навещу вас, чтобы узнать, не надо ли вам чего-нибудь. До свидания, Хулия. До послезавтра. Если же вам что-либо понадобится раньше, передайте через москит. «Благодарю вас, сеньор, благодарю», — повторила Хулия, протянув ему руку. «Прощайте». «Да, я хотела просить вас об одном одолжении», — сказала Хулия. «Пожалуйста». Всегда готов служить вам. Обещайте никому не говорить, что вы разыскали меня. Ни моей матери, ни Дона Педру Хуану. Обещаю. Об этом будем знать только мы четверо на целом свете. Ах, сеньор, вы так добры. Дон Хуста удалился. Москит проводил его до дверей, и Паулита и Хули остались вдвоем. «Замечательный человек!» — воскликнула хули Напрасно вы так думаете возразила паулита как Не советую доверять ему но тише москит идет он ему очень предан. Закрыв за гостем дверь москит вернулся в спальню И зачем ты только притащил с собой этого жука сказала паулита. «Что это с тобой?» — спросил москит. «Ты знаешь, я недолюбливаю его». Но он принял горячее участие в судьбе сеньора, и я хотел ее порадовать. «Вас сбывали с ним раньше размолвки?» «Нет», — ответила хули «Так в чем же дело?» «Просто предчувствие», — сказала Паулита. «Если он себе хоть что-либо позволит ему не поздоровиться», — пообещал москит. «А теперь давайте спать». Радушные хозяева ушли на ночь в соседнюю комнату, уступив гостям свою спальню. Сделка.